Глава 3. Баба Маша с самого утра была на ногах. Сначала унеслась на базар и по магазинам, влетая каждые полчаса с новыми покупками. Одежда, халат, трусы, платьев два. Ну, сама поглядишь, выпалила женщина, оставляя пакеты и отправлялась на второй круг. Покупки оплачивала Татьяна. Она же написала список, что ей необходимо из вещей. После внимательного просмотра бабой Машей, список подвергся коррекции. Сапоги резиновые надо, самая ходовая обувка в деревне. И штанов двое, а то и трое. Свитер два. Или свитер и кофта. Трусов зачем так много? Сняла, состёрнула, одни сохнут, вторые носишь. Ладно, 10 так 10. Ещё галоши надо. На все погоды обувь. Ноги сунул и пошёл. В туалет там выскочишь или в огород и шлёпки на жару. Трусы, приобретённые бабой Машей, повергли в шок. Простые, хлопковые, беленькие и в цветочек на всю попу. Штанины приделать, вылитые pantalony. Таня с сомнением рассматривала это великолепие, но подумав, что в кружевных шортиках и стрингах ей всё равно недолго бегать, скоро живот поползёт, смирилась с радикальной сменой гардероба. Во второй заход баба Маша оставила пачки стирального порошка и ещё что-то мыльно-орыльное для ручной стирки. Прочитала на коробке Татьяна и пришла в ужас. Там что? Нет стиральной машинки? «Есть!» — жизнерадостно ответила баба Маша. «Машинка есть! Старенькая, но еще... О-го-го! Света нет! Отрезали год назад! Невыгодно обслуживать всего три дома! Платят мало, а за линией догляд нужен!» «Господи, как же там жить?» — охнула Таня. «Света нет, стирать вручную, холодильника нет, телевизора и интернета тоже нет, А вода случайно не в речке? В речке? Но это для огорода. Она там тёплая, за день нагревается для огурцов хорошо, с энтузиазмом откликнулась хозяйка. А для себя во дворе колодец. А вместо холодильника у Настасьи два погреба, вернее, погреб и ледник. Что такое ледник? заинтересовалась девушка. Размышляя, сможет ли она приспособиться к такой жизни. А это тоже вроде погреб, только в него зимой лёд и снег нагребают и хранят самые скоропортящиеся продукты, объяснила баба Маша. Ты не пугайся, привыкнешь. Там не так страшно, как кажется. И зачем тебе телевизор и интернет? Тебе малыша вынашивать в покое и на всём натуральном. И я вон телевизор этот и не смотрю, стоит, пыль собирает. Как ни включишь, то убили кого-то, то горит что-то, то цены выросли. Да пфу, одно расстройство. А продукты где там брать? Огород свой. Хлеб Настасья сама печёт. Две или три, уже не помню, козы у неё. И раз в 2 недели к ним лавка приезжает. и я приезжать к тебе стану. Не переживай так, не брошу. Вот на учёт тебе надо встать, а это проблема. — На учёт? — По беременности, чтобы врачи смотрели и пособие потом после родовое положено. — А, ну, посмотрим, пока не к спеху, — отмахнулась Таня. — Ладно, я отдышалась, пошла на последний круг — Встала баба Маша. Ты собирай вещи-то. А ботинки, что отложила? Куда я в них в деревне? Может, подарите кому? Баба Маша покосилась на модную обувку, помолчала, размышляя, и вынесла вердикт. Не оставляй. Ничего своего не оставляй. Ботинки приметные, здесь такие не купишь. «Сама говорила, муж богатый и искать станет, мало ли. Жизнь учит, что ничем нельзя пренебрегать. Вот как только отмахнёшься, мол, такого не может быть, а жизнь тебе может, ещё как может, и ба-бах прямо по темечку. Так что увязывай всё, а я побежала. Ещё продуктов прикуплю, и мы готовы». «Эх, жаль». Найди так и не оправилась а заниматься ей пока некогда. Ладно, а вось дотерпит до моего возвращения. Напоем водкой ещё чесночку туда добавлю и всё как рукой снимет. Проверенное средство. Хозяйка озабоченно покачала головой и вышла за дверь. Выехали не в 2, как собирались сначала, почти в 4. Мирон Немногословный мужик помог загрузить в машину узлы и коробки, мельком глянул на Татьяну и буркнул. А Галька-то, тёть Маш, совсем не изменилась. Только выросла, конечно. Бледная чего такая? Не болеешь? Нет. Удивилась Таня и вспомнила, что хозяйка говорила о дочери. Я же на севере живу, где там загореть, если погода полярная ночь. А, это да. Легко согласился Мирон. Тогда правильно, что к Настасе едешь. У неё всё своё, свежее. Воздух там и солнце завались. На молоке за месяц румяная станешь, а на огороде повозишься, загар будет. Куда там курорт там? Ну, садитесь красавицы. Мне до семи вернуться надо. Машина у соседа оказалась та ещё. Дребежало всё. Двери, стёкла, что-то под днищем и время от времени на особенно качественной яме хищно хлопал багажник. Мирон вперёд почти не смотрел, обмениваясь с соседкой взглядами на урожай, последние новости и сожалениями, что Верка совсем с ума сошла, да и Серёга недалеко ушёл. Скорость при этом была такая вполне ничего себе. И как жертва отечественного автопрома, отечественных железных дорог и автосервиса ещё не развалилось, можно было только удивляться. Немногие пешеходы ловко уворачивались от громыхающего средства передвижения и продолжали путь, как ни в чём не бывало. Наконец, Никишина осталась позади. И с полчаса машина шла по почти нормальному шоссе. Правда, на полотне коя где виднелись следы квадратно гнездового ремонта, но по сравнению с рой-центром эта дорога была похожа на дорогу, а не на направление. Затем свернули к строениям, проехали мимо кучки домов. Дергоньково, пояснила баба Маша. Совсем мало людей осталось. Разъехались все. А какие здесь пасеки были. Коров люди держали. Масло здесь знатное делали. Вон, остатки маслобой не проезжали. Всё пошло прахом. — А чего не уезжать, если здесь для молодёжи и нет ничего? — возразил Мирон. — Это нам куда дёргаться. Выросли уже. А молодым-то чего тут киснуть? Ни дорог нормальных, ни работы, всех развлечений, водка, да по субботам танцы и драка. Твоя правда, поддержала баба Маша. В городе отработал своё, и лузгой семечки в кино иди, просто гуляй в парке или на аттракционах катайся. А в селе выходных нет, и вечера тоже не больно-то свободные. Если не держать скотину и огород, ноги протянешь. А держать так уход нужен, ежедневный и круглогодичный. Таня слушала и поглядывала по сторонам. Пока сколько она едет с момента побега из спа, ни одного оборотня не встретила, даже запаха не уловила. Это обнадеживало. Хотя, может быть, она зря себе накручивает. Может быть, Кирилл только обрадуется, что она ушла и избавила его от необходимости что-то с ней решать. Это было бы замечательно, но что-то подсказывало, что расслабляться ей очень рано. Проехали Дергуньково и по ели заметный колее свернули в лес. Несколько километров по нему, и машина выехала на излучину реки. А вот и Голышево, обрадовалась баба Маша. Где? закрутила головой девушка. А отсюда не видать, деревья всё скрывают, довольно пояснила женщина. Кто не знает, что здесь деревня мимо проедет. Вон туда надо. Видишь? Машина сделала зигзаг, проехала через густой околок и, подняв переполох среди стайки кур, остановилась прямо перед добротным домом. Не успела машина заглушить мотор, как из-за дома появилась небольшая сухонькая старушка. Машенька кинулась она к бабе Маше. А я сон видела, сегодня мясо сырое. Это ж все знают к родне. И ты приехала. А с кем это ты? Батюшки, неужто Галя. Старушка проворно подскочила к растерянной Татьяне и обняла её. Приехала, навестила, не побрезговала. Галочка, какая же ты красавица стала. Пошли в дом, чего стоим-то? Мария, ты не сильно засиживайся, пробурчал Мирон, разгружая машину. Мне в смену, я говорил. Баба Маша махнула. Помню я, полчаса посидим и назад. Внутри дом выглядел так же крепко и надёжно, но без излишеств. С крыльца попадали в просторное помещение, где стояли вёдра, кадушка на лавке, веник, под потолком висели пучки трав. Из него вели три двери. Анастасия толкнула одну, приглашая следовать за ней. Гости попали в прихожую, а она же кухня. Почти половину этой комнаты занимала большая печь, выглядевшая как в сказке гуси-лебеди, с широким зевом, сейчас закрытым заслонкой, кучкой дров внизу и настоящим ухватом, прислонённым к печной стенке. Белёные стены, беленькие вышитые занавесочки на окнах, Вязаные салфетки на ножной швейной машинке, стареньком телевизоре, комоде. Железная кровать с шарами. Раритет из прошлого века, не иначе. С накрытой тюлью горкой подушек на ней. Пёстрые вязаные из тряпочек половики на полу, три горшка с геранью и денежным деревом и распластавшаяся под лавкой с круглыми оттуже со глазами серая кошка. Старушка кинулась стелить на стол скатерку, причитала, что и угостить-то нечем. Если бы она знала, курицу бы зарубила, лапши да пирогов наготовила. "Да не хлопочи, Настасья", увещевала её баба Маша. "Была бы тут связь нормальная, я бы позвонила. Мы не с голодного края прибыли, не надо нас откармливать. Сядь уже, разговор есть". Связь плохая, да. Сокрушно подтвердила старушка. Здесь, Галь, чтобы поймать сеть, Таня с уважением глянула на бабушку, легко оперирующую такими терминами. Надо или на пригорок подниматься, или вон на пенёк влезать. Настасья откнула пальцем куда-то в окошко и продолжила. Мне не 16, так и сказала, шипелявя. по пенькам скакать, а больше нигде мегафон этот и не ловит, ни одной палочки не показывает. Положим, когда ноги не болят, я на пенёк влезу. Но к чему мне звонить, если всё в порядке? А если заболею, то на пенёк мне не вскарабкаться. Получается, никакого толка мне от телефона и нету. Ладно, чего это я? Как ты, галочка, рассказывай? Надолго ли к нам, как муж, как работа? Деток что же? Нет до сих пор. Вот по поводу деток мы к тебе, Настасья, и прибыли. Прервала монолог старушки баба Маша, глазами показав Тане, чтобы молчала. Беремя на гальката. А на северах там ни молока настоящего, ни овощей. Молоко туда Сошно навозят, а потом водой разбавляют. Про фрукты, ягоды и не говорю. Банки консервные или опять же сухофрукты. Ну и как там здорового ребёночка-то выносить? Вот мы с Галькой подумали и решили, что рожать она сюда приедет. Галя, всплеснула руками Настасья. Радость-то какая! Когда ждать? Баба Маша выразительно глянула на Таню, и та, очнувшись, пробормотала: Конец октября, начало ноября. На Покров или на Казанскую, оживилась старушка. Ну вот торопить не станем. Так ты в Никишино решила родить. А давай пока лето ко мне. «А что, поживёшь? У меня козы, огород, ягод здесь не съесть. Наварим, накрутим, на три семьи на всю зиму хватит. Воздух опять же здесь не чета городскому, ни машин, ни железки. Чистый курорт». «Вот я и хотела просить», — обрадовалась баба Маша. «Пусть она у тебя поживёт на свежем воздухе да молоке». У меня-то сама знаешь, всё покупное. А ну, та же отрава, что и на севере, и смысл ей был приезжать тогда. Конечно, старушка сияла. Конечно, живи сколько надо, мне только в радость. Мы там привезли муки тебе, масла постного, конфет. Ну сама увидишь. Проводишь, да разберёшь сумки-то. Только вот ещё Настасья поссорилась она с мужем своим, мужики, сама понимаешь, иногда не тем местом думают. Что это? Иногда возмутилась Настасья. И иногда это когда неправильное место включают, а обычно-то как раз местом и соображают, что на сторону сходил. Таня вздохнула и кивнула. Так и есть. — Ну, а чего ты нос повесила? — возмутила и старушка. — Это он пусть горюет, что такую умницу и красавицу потерял, еще и дитя лишился. Машка, ты не переживай, поживет Галя сколько надо. Присмотрю, как за своей кровиночкой. Я все поняла. Ты же не только на молоко привезла дочку, но и спрятать хочешь, если её мужика думается, и за ней прикатит. Ты главное сама не проболтайся, а здесь у нас никого и не бывает. Лавка приезжает, да я сама ходить буду, Галя в доме посидит. Да. Тёть Наста, надо бы, чтобы никто не знал, что она тут живёт. Не надо? И не узнают. «Нас тут», — обратилась она к Тане, — «трое жильцов. Я, Варька Агапова, да дед Виталик. Никуда не ездим, к нам тоже никто не спешит. У меня хоть Машка есть, не бросает, приезжает, а Варька с Виталькой вообще одни-одинешеньки». У Варвары сын по пьяни утонул лет уше пятнадцать тому. Он у нее один был, муж помер. Так и коротает дни одна. Ничего ещё, бабулька, 80 скоро, но сама себя обслуживает, и огород этот год опять сажать собирается. А Виталька по молодости родную жену с детём бросил, на городскую жизнь польстился, с ребёнком взял бабу старше себя. Своего бросил, а чужого взял. Пожил там сколько-то. Хорошо пожил. Что в городе-то не жить? Только общих детей не случилось там. Болеть стал, а кому же интересно за таким ухаживать? Вот, сын его за ознобы и откомандировал к прежней жене в деревню. Он вернулся, да Катька приняла бы, хоть он кобель почти 20 лет красиво жил, ни разу не спросил, как жена с сыном, не надо ли им чего. А что это я? А, говорю, Гадька-то приняла бы назад, да ей Пашка не велел сына-то её и Виталике. Хороший парень вырос, выучился, работу хорошую нашёл, женился, двое деток у него и жена хорошая, понимающая. Свекровь очень жалеет. Забрал Паша мать к себе, с отцом блудным даже говорить не стал. Вот и живёт Виталик теперь бобылём. Если бы не мы с Варварой, давно бы ноги протянул. Мужики не приспособлены к жизни, им всем нянька нужна. Если по молодости ещё кое-как справляются, старость и болячки приходят, и всё геройство на этом заканчивается. Настасья, времени-то у меня немного, Мирону в смену. Напомнила баба Маша. Галька остаётся, так что наговоришь все теперь всласть. А мне пора уж. Вон, Мирон стучит чем-то во дворе. Я на выходные приеду. Галь, если что надо, то у Насти телефон возьми, на пенёк залезь, Настася покажет какой. Мой номер у неё там один, не ошибёшься. Пошли. Проводи меня. Пока Настасья засуетилась принести банку молока бабе Маше, та утянула Таню в сторону и быстрой скороговоркой проинструктировала её. «Хорошо, что ты на мою Галю похожа. Все тебя за неё принимают. Пусть так и будет. Пришлую да чужую все запомнят и сболтнут ещё где, а тут дочка приехала. Все её девчонки помнят, она своя, нашинская». А если искать будут, то приежу. Поняла. Отзывайся на Гальку, ничего не бойся. Я себя и вправду чувствую, будто дочка приехала и внука мне родить должна. Тот хорошо будет тебе. А я через 10 дней с ночёвкой приеду. Поговорим, подумаем, как с учётом и регистрации быть. Что надо будет из продуктов или вещей, позвонишь, привезу. Ну, давай. Не грусти. Всё у нас будет хорошо. Баба Маша укотила назад в Никишино, и Таня осталась один на один с тёткой Настасьей. Вот сюда тебе постелю. Старушка провела гостью в комнатку за печкой. Здесь всегда тепло и от двери не дует. Кушать хочешь или отдохнуть, полежать? Да нет, мы обедали, ответила Таня. Давайте я лучше помогу продукты разобрать, да вещи приберу. А давай, легко согласилась хозяйка. Зови меня бабой Настой или тётей Настой, как понравится. Наста? Да. Две подружки мы были. Я Анастасия, а она Анастасия. И звали нас, чтобы не путать, кого зовут, меня Наста, а её Настя. Так и пошло. Наста, тётя Наста, баба Наста. А Настя уж годков семь, как не больше на погосте. Вот жизнь. В четыре руки разобрали продукты. Настасья всё сокрушала, и что много всего. «Зачем столько тратили?» Батьушки колбаса, старушка просияла. Батончики. Знает Машка, что я люблю. Потом пили чай, и Таня с улыбкой смотрела, как хозяйка, откусив от куска хлеба с колбасой, прижмуривалась от удовольствия. И конфеты она ела тоже интересно, откусывала маленький кусочек батончика, катала его по языку, причмокивая. Потом делала несколько глотков чая и блаженно выдыхала. Вкусно-то как. Ой, спасибо, побаловали старуху. После чая Таня помыла посуду, принаровившись сделать это в тазике. Долей «Да горячую шоркой тряпочкой, а потом сюда в холодную. Посуды от чьей пития было мало. Таня мигом управилась. Сидеть сложа руки она не привыкла. Хоть и луна, но посуду за собой и мужем сама мыла, готовила тоже сама, нарушив традиции, по которым у Альфы должна была быть прислуга. Зачем тебе самой утруждаться? недоумевал Кирилл. Руки испортишь, время потеряешь. Мне не трудно, ведь для себя и мужа, отшучивалась Таня. Приятно ухаживать за любимым. Кирилл добрёл, млел и разговор спускался на тормозах. Нет, заняться ей было чем. Луна же постоянно шли женщины, то с одной проблемой, то с другой. Большинство она решала своими силами, но иногда требовалось вмешательство мужа. Больше всего проблем доставляла не женатая молодёжь, причём самки от самцов не очень отставали. Спокойнее всего были семейные пары, и особенно пары уже обзавевшиеся потомством. Но и среди них бывали ситуации. Например, год назад в паре Корзухиных был разлад. Жили, дети уже повыростали, а Дмитрий взял да завёл в городе молодую женщину, человечку. Валентина сразу почуяла, что не ладно что-то. Зачистил муж в Москву. да с ночёвкой. А приезжает, пахнет от него чужой женщиной, но не волчицей. Он долго сказке рассказывал, что по работе, а запах — от бухгалтерши. Сидят за соседними столами, душатся так, у него слёзы текут, вот запаха въедается. Валя долго верила, а однажды всё и раскрылось. Да кто бы мог подумать, полтора-ста лет волку — а он от пары налево. Одно оправдывает, если это можно оправдать не к волчице налево. Почему-то оборотни не считали изменой паре, если переспят с человеческой женщиной. К слову, многие волчицы относились к этому так же. Возможно, потому что с человеческой женщиной волк никогда не создаст пару, не родит детей, не назовет ее женой и любимой. В любом случае, такое редко бывало. Нагулявшись по молодости, в дальнейшем оборотни остепенились и по сторонам не шастали. Помирились тогда Дмитрий и Валентина. Дети приезжали. Дочь у них замужем в соседнем клане, сын на клан работает, женат тоже, но живёт в другом городе. Помирили общими силами и приказом альфы. Кирилл тогда негативно воспринял происшествие, резко осудил волка. Мол, Если прижало, делай так, чтобы ни жена, ни другие волки не знали. Не позорься такими связями. А сам-то теперь. Кто бы мог подумать, что весь её мир в одночасье рухнет. Что ласковый и внимательный муж прикажет выселить её и не пускать обратно. Да. Алексис не человечка, Алексис его пара. А она просто носит его ребёнка. Вообще как-то не очень вяжется. Почему она забеременела? Почему волк поставил ей метку? Волчица оживилась, замела хвостом и заскулила, сигнализируя, что очень хочет к своему волку. Притихшая и почти смирившаяся с присутствием Тани кошка подскочила, выгнулась дугой, распушилась в белку и на ходульных ногах закачалась с утробным рыком, не сводя глаз с Татьяны. Что-то мыська с ума сошла, удивилась баба Наста. Домовой что ли пугает? Ладно, одевайся. Пойдём кино смотреть. Кино? изумилась Таня. А куда? К Виталике. Скоро начнётся, не хочется опоздать. Настасья покосилась на часы, проворно нацепила куртку, повязала платок и выволокла канистру литров на 5. Давайте я понесу. предложила Таня. Что там? Хотя запах уже сказал сам за себя. Бензин. Ещё чего? Тебе нельзя тяжёлое поднимать. У меня тут тележка есть. Вот на неё приладим и повезём. Хозяйка повозилась по помещению, в которое попадали сразу с улицы. Таня уже узнала, что оно называется сени, и вошла с сумкой тележкой. Канистра отлично поместилась в сумку. Ещё конфет возьмём, угостим Варвару и Виталика, хлопотала Настя. Галь, ты готова? Пошли, а то пропустим начало. А канистра зачем? Для генератора. Старушка бодро шагала впереди. Пашка матери привёз, а потом её в город забрал, а генератор остался. Мы по очереди бензин покупаем, лавка привозит и смотрим вечером сериал или кино какое. Понятно. Татьяна сама себе покивала, найдя ответ на мучивший её вопрос, где баба Наста умудряется телефон заряжать. Хотя сначала она думала, что тот валяется где-то 100 лет разряженный. Оказалось, даже генератор есть, пусть и один на три дома, и бензина 5 л. Но вон, даже телевизор смотрит. Дочка Машкина, моя стала быть почти внучка, галочка. Представила Таню баба Наста. А вот и к чаю. Варвара оказалась очень похожей на соломинку из старого мультика Лапать соломинка и пузырь. Татьяна недавно заглянула в поселковый садик, а там дети смотрят старые мультфильмы. Ну, и Таня с ними немного посмотрела. Не то, что современные мультики, где просто издевательство героев друг над другом, как, например, в том и Джерри. Чему такой мультик научит? Как изощрённее друг другу пакости де подставлять? А Виталик типичный дед. Даже борода есть. Невысокий, весь какой-то скукожившийся, но довольно бодрый. Оба доброжелательно поздоровались с Таней, И Виталик сразу утащил канистру во двор, где скоро зачихал генератор. «Приехала погостить?» — спросила Варвара. «Ну и правильно. У нас здесь чудо, как хорошо. Вот лето настанет, сама увидишь. Давайте, бабоньки, ставьте стулья да садитесь. Сейчас начнётся». Сначала посмотрели время, а потом милую и добрую комедию «Сваты». Таня неожиданно увлеклась фильмом и от души посмеялась над смешными ситуациями, над разумной внучкой, искавшей трубку мира, чтобы помирить неразумных бабушек и дедушек. Постепенно тугой узел страха, не отпускавший её с момента побега, начал расслабляться. Впервые за 3 дня она почувствовала себя в безопасности.